Глава двадцать Гениальное изобретение доктора Финдершлотца. Илона подскочила к доктору Финдершлотцу. — Где моя бабушка? — крикнула она. — Куда вы ее спрятали? — Какая такая бабушка? — воскликнул доктор. — Отстань, дрянная девчонка. Не видишь, я занят. Кефир, гаврош и рикошет подлетели к Илоне и опустились на пол рядом с ней. А с железной башкой тем временем происходило что-то странное. Его туловище-бочка раскрылось, как чемодан. Руки и ноги вытянулись и стали похожи на суставчатые лапы гигантского паука. Стеклянные глазищи выдвинулись на длинных антеннах-усиках и закачались, как на пружинках. — А зачем вам такие странные глаза? — не сдержалась Илона. — «Чтобы лучше видеть тебя, деточка!» — сказал робот и затрясся от смеха. Изнутра железной башки выдвинулись кресло и пульт управления. Доктор Финдершлотц живенько уселся в это кресло и поместил метеорит в открывшийся перед ним люк. «Но теперь мы поглядим, кто кого!» — восторженно взревел он. Его вместе с креслом накрыл защитный стеклянный колпак. А железная башка стал вдвое больше и трансформировался в некое подобие танка на четырех суставчатых ногах. Спереди выдвинулся широкий локатор. Перебирая лапами, словно настоящий паук, робот угрожающе двинулся на Илону и ее друзей. — Крошить и ломать! — визжал от восторга доктор Финдершлоц. Я сотру этот городишко с лица земли! — Ну зачем? — удивилась Илона. — Зачем? — доктор осекся и задумался, подперев подбородок рукой. — Чтобы громко заявить о себе! Безумным гением положено все ломать и взрывать, чтобы их боялись и уважали! — Он потянул какой-то рычаг. Железная башка затрясся, как желе, и в следующее мгновение с локатора сорвалась мощная вибрационная волна. Илону и енотов сбило с ног. В зале разлетелись все стекла, картины попадали со стен. Следующей ударной волной в здании вынесло окна и двери. — Вот так то — хохотал доктор Финдершлотц. «Мое гениальное изобретение работает! Все мои изобретения работают! Только этого никто не ценит! Но ничего, теперь я заставлю вас уважать мои дьявольские устройства!» «Да вы настоящий псих, доктор!» — сказал Кефир. «Я не псих!» — оскорбился Финдершлотц. «Ну, разве что чуть-чуть!» «Чуть-чуть? Да если бы существовал город Шизиков, вас избрали бы его мэром!» Железная башка снова затрясся, но не от того, что доктор нажал очередную кнопку, а от смеха. «Вот, о, Мора!» — раскрежетало где-то внутри танка. «Так, и помереть от смеха недолго!» «Хватит хохотать!» — скомандовал доктор. ПИ! и танк-локатор принялся стрелять направо и налево, круша все на своем пути. Илона, Рикошет, Гаврош и Кефир попрятались кто куда. Девочка укрылась за мраморной статуей, но Финдершлотс разнес ее в дребезги. Рикошет бросился за колонну, но доктор снес ее и снова расхохотался. Кефир и Гаврош кинулись бежать, но врезались друг друга и шлепнулись на пол. а ха ха Еще сильнее затрясся железная башка. — Какие смешные зверюшки! — Ну, мне пора, — заявил доктор, взглянув на наручные часы. — Еще нужно ограбить все банки этого города. Разнесу их в клочья, а денежки возьму себе. у У-ха-ха-ха! Железная башка, содрогаясь от хохота, зашагал к разбитому окну, чтобы через него выбраться наружу. Но уже завыли сирены, и на площадь перед музеем вылетело сразу несколько полицейских машин. — А вот и зрители пожаловали! — обрадовался доктор Финдершлотц. Он дернул за рычаг, и мощная ударная волна перевернула все машины вверх колесами. А задачные полицейские выбирались наружу Его нужно остановить! — крикнула Илона. — Он сейчас натворит бед! «Но как?» — воскликнул Гаврош. «Я его отвлеку!» — сказал Рикошет и, недолго думая, выстрелил в робота из зонтика. Железная башка мигом обернулся и затрясся уже от злости. Новая ударная волна разбросала девочку и енота по залу. Кефир перекувыркнулся через голову, и из его рюкзака на пол высыпалось все, что он насобирал по помойкам. Баночки, бутылочки от духов, шпильки, книжки, блестящие пробки от бутылок, инструменты и еще много чего. Последней выпала поварежка бабушки Марины. Видимо, он прихватил ее на кухне перед тем, как спуститься в подвал. «Ой — Ой! — всплеснул лапами енот. — Какая неприятность! Все, что нажито непосильным трудом! — Зачем поварежку украл? — удивилась Илона. — Попросил бы, я тебе и так подарила бы. — Таскать потихоньку интереснее, — обиженно признался кефир. Он бросился собирать свое многочисленное имущество, поскользнулся на мраморном полу и растянулся носом вниз. Вскочил, снова поскользнулся и снова свалился. Глядя на него, железная башка опять задрожал от смеха. — А вот у Мора, — прогрохотал он, — настоящий цирк! «Я тебе покажу, цирк!» — разозлился Кефир. Он размахнулся, чтобы метнуть поварежку в робота, но вдруг снова брякнулся. «А-а-а-а!» — закатывался железная башка. «Не отвлекайся!» — злобно заорал доктор Финдершлотц. «Нам еще столько банков надо грабить! А времени в обрез! Стреляй по енотам!» «Проклятые грузины не уйдут от моего справедливого возмездия!» Но робот хохотал и никак не мог сосредоточиться. Гаврош и Рикошет взлетели к потолку и сорвали с карниза еще одну штору. Изловчившись, они накинули ее на стеклянную кабину, полностью закрыв обзор безумному доктору. «Проклятые меховые твари!» — завопил доктор финдершлоц но ну, сейчас я вам устраю! Выскочив из-под стеклянного колпака, он принялся стягивать с робота штору. Тут Гаврош и рикошет схватили ее за один конец, а Илона взялась за другой. Резко взмахнув полосой ткани, они скинули доктора с железной башки. Финдершлотц тяжело брякнулся рядом с кефиром, который тут же огрел доктора поварежкой по гениальному лбу. Ха-ха-ха! Ой, не могу! Все сильнее трясся железная башка. В его железном нутре что-то закоротило, раздался хлопок и повалил вонючий дым. Стеклянные глаза выпали из корпуса и покатились по полу, словно бильярдные шары. Ну вот, расстроенно зарокотал робот. Микросхема все-таки сгорела. И он рухнул на пол. От удара корпуса раскрылся, и наружу выкатился метеорит. Едва он коснулся пола, здание завибрировало, да так сильно, что колонны, поддерживающие потолок, начали падать, а стены трескаться. — Курау! завопил кефир. — Музей сейчас рухнет! А затем раздался оглушительный треск, звон и грохот. Музей содрогнулся, и все вокруг накрыло огромным облаком пыли. Музей не рухнул, но от сильных толчков, вызванных инвибрациумом, здание провалилось под землю. Снаружи осталась лишь крыша и верхняя часть второго этажа. Но Илона и еноты успели пробраться в подземный ход и скрыться а вскоре через выбитые окна второго этажа в здание просочились полицейские. Стражи порядка тут же арестовали мадам Мурену и двух ее сынков, перепуганных до полусмерти. Гербицида, закутанного в портьеру, обнаружили в отделе редких ископаемых. Его зашевырнуло туда, когда музей сотрясался от воздействия метеорита. А Марьяжа, который вырвался из объятий ковровой дорожки, обнаружили и арестовали в женском туалете. «Нашел, где спрятаться!» — покатывались от смеха полицейские. «Я не прятался!» — протестовал марьяж, красный и потный от стыда и сильного волнения. «Я приводил себя в порядок!» Всю бандитскую семейку засунули в полицейский фургон и увезли в тюрьму. А вот коварный доктор Финда Шлоц в момент крушения успел сбежать, выскочил сквозь выбитое окно и рванул прочь по темному переулку. На его брючине болталась болонка Джозефина, успевшая уцепиться за беглеца зубами. «Мы еще встретимся!» — <просы> тяжело дыша, но не переставая потрясать кулаками, шептал финдершлотц «Гаркие еноты! Испортить такой гениальный план! Я вам не прощу!» а...